На следующее утро Нина проснулась, когда часы показывали начало одиннадцатого. Посмотрев на циферблат, она даже засмеялась. Настолько это было не похоже на нее — спать так долго. Круглый год она вставала максимум в полвосьмого утра, и даже новогодняя ночь, проведенная без сна до самого утра, не заставляла ее изменить свою привычку. Во сколько бы она ни ложилась накануне, спать позже восьми утра заставить себя не могла. Нина Альметьева была ранней пташкой. — Смешно, — думала она, стоя под душем. Вчера вскочила ни свет ни заря и отправилась в темноте на прогулку, а сегодня продрыхла без задних ног. — Что это со мной? Старею, что ли? Натянув джинсы и свитер с высоким горлом, она собрала волосы в хвост, нанесла на ресницы тушь и немного прошлась кистью с румянами по высоким скулам. Вполне достаточно для загородного ленивого утра в компании чужих, абсолютно неинтересных людей. Хотя с нужными в ее жизни надо признать полный облом. Сын, конечно, звонит каждый вечер, но абсолютно понятно, что без матери ему вполне себе хорошо и комфортно. А Сергей пропал совсем, и как бы не хотелось дальше оттягивать выяснение отношений по данному поводу, а рано или поздно все равно придется. Нина коротко вздохнула и выглянула в окно. По тропинке, ведущей из леса, медленно брела Надежда Воронова, сгибающаяся под тяжестью тяжелой коробки. Не верящая своим глазам, Нина перевела взгляд в сторону стенного шкафа. где стояла принесенная ею такая же коробка, которую Надежда пока так и не забрала. Получается, что ей привезли еще одну. И так как забирает она ее не под покровом предрассветной темноты, а при свете дня, то в дом идет не по главной аллее, а крадется из леса? Зачем? Что такого в этих коробках, что их надо скрывать от домочадцев? Нина поборола искушение вскрыть ту коробку, что стояла в ее комнате, и посмотреть, что там внутри. Это было недопустимо. Без спроса рыться в чужих вещах. и никакое любопытство не могло оправдать подобного нарушения приличий. Бросив еще один взгляд в окно, Надежда брела медленно, тяжело отдуваясь, Нина вышла из комнаты и спустилась в кухню. В кухне, кроме Любы, никого не было. Вежливо поздоровавшаяся Люба поставила перед Ниной стакан апельсинового сока, тарелку с яичницей, блюдо с пышными оладушками и вазочку со сгущенным молоком. Это выглядело так аппетитно, что рот у Нины моментально наполнился слюной. Откуда бы ни привел Георгий Лепатов свою экономку, готовила она просто отменно. Припозднились вы сегодня. Перед Ниной появилась чашка кофе с молоком, ровно в той пропорции, в которой она любила. — Обычно раньше завтракаете. — Проспала, — призналась Нина, вонзая зубы в первую оладушку. — Ммм, Люба, это чудо как вкусно, у вас талант. Женщина зарделась. — Да ну вас, скажете тоже. Талант — это когда картины рисуют или книжки сочиняют. Или на пианино играют, к примеру. А готовить? Какой же это талант? Это ремесло. Мне от мамы передалось. Она еще лучше меня готовила. Она рассказывала, что отец мой влюбился не в нее, а в ее стряпню. И что если бы не ее золотые руки, так меня ей вовсе на свете бы не было. Все смеялось, что в ее случае поговорка «путь к сердцу мужчины лежит через желудок» сработала на сто процентов. И меня учила с измальства, что пироги и пышки — это основа семейного счастья. Впрочем, со счастьем у меня не получилось. Замуж не вышла, детей не родила. Но готовлю хорошо, да. А отец что говорит? Люба с изумлением уставилась на нее. Ну, мама учила вас, что нужно уметь готовить, чтобы завести семью. А отец что говорил по этому поводу? Не то, чтобы Нине было интересно, но ее в детстве учили, что вежливый человек всегда поддерживает начатую беседу. На лице экономки отразилось непонятное смятение. Да что же это я болтаю-то безумолку? Спохватилась она и отвернулась к раковине, в которой лежали тарелки. — Вы завтракаете спокойненько, не буду мешать. — Задерживаю я вас, немного виновата, — сказала Нина. Все — Все по делу уже поели, а я новые хлопоты создаю. — Да вовсе и не все. Витя не вставал еще. Виктор Георгиевич, я имею в виду. Люба совсем смутилась, чуть ли не до слез, и Нина отвернулась, не понимая причины ее расстройства, но не желая усиливать его еще больше. Быстро доев своей оладьи и залпом допив кофе, Она поблагодарила Любу и выскользнула из кухни. В коридоре она столкнулась с Никитой. Он выглядел задумчивым. — Здравствуйте, Нина. Скажите, а к вам вчера никто не приезжал? — спросил он. — Нет, — удивилась Нина, — никто. — А с чего вы взяли, что ко мне кто-то должен приехать? Ей показалось, или Никита немного смутился. Сегодняшнее утро почему-то располагало к смущению, происхождение которого Нина не понимала. Просто я вчера ночью стал свидетелем чьего-то очень пылкого свидания в бассейне, признался Никита. Не то, чтобы я был сильно любопытен, но я не очень представляю, кто из здешних это мог быть, поэтому и решил, что, может быть, к вам приехал друг, простите. — С другом я, похоже, рассталась, — мрачно сообщила Нина. — Не знаю, свидетелем, чьего свидания вы стали, но у меня ничего романтического вчера вечером не случилось и ночью тоже. — Здесь что-то происходит. Никита потер крепкой ладонью затылок. Я не могу этого объяснить, но чувствую совершенно четко. Здесь, в усадьбе, что-то происходит. Что-то очень плохое. А, по-моему, все плохое уже произошло. Нина пожала плечами. Я, конечно, чисто условно приняла на веру вашу уверенность в том, что старика Лепатова убили. Но даже если это и так, ничего криминального я здесь больше не вижу. Даже дележка наследства прошла мирно. Приличные люди эти Лепатовые, что можно сказать? Из гостиной вышла Вера Георгиевна. Волосы ее были забраны в высокий восточный тюрьбан, пальцы усыпаны перстнями, лицо тщательно подкрашено, узкие брючки и свободная туника дополняли безупречный для пожилой дамы образ. Нина вдруг подумала, что хотела бы в таком возрасте так выглядеть, а не утрачивать интерес к маникюру и макияжу хотела бы еще больше. — Вера, ты ничего не хочешь мне сказать? Вслед за ней в коридор выглянул Абасов, увидел Никиту и Нину, коротко кивнул, Лепатова же даже не обернулась. — Пойду разбужу своего сына, — сказала она грудным, хорошо поставленным голосом. — Всем наплевать, что у мальчика семейная трагедия. Никто не выказывает ему моральную поддержку, никто, включая родного брата. — Ой, мама, не начинай! Из гостиной послышался голос Николая. — Без твоих сентенций тошно. Твоему старшему сыну тридцать восемь лет, и я тебя уверяю, что по своему внутреннему складу он не способен ничего воспринять как трагедию. Захотелось Витьке отоспаться, так пусть спит. Зачем ты к нему лезешь? — У тебя нет своих детей, — с достоинством произнесла в ответ Вера Георгиевна, продолжая идти по лестнице. — Если бы были, ты бы меня понимал. Вот Витя всегда меня понимает. — Просто клубок змей, а не семейка, — шепнул Никита Нине. Все всегда друг другом недовольны. — А где Маринка? Николай вышел из гостиной, посмотрел на Абасову и Нину с Никитой. Может, они с Витькой ночью помирились, и сейчас маманя нарушит их интимное уединение? — Зная нашу мамочку, я даже готов поспорить, что первое, что она скажет. Боже, как она лежит, мальчику уже неудобно. Он рассмеялся. Рафик неодобрительно посмотрел на него. — Марина ушла кататься на лыжах, — сказал он. — Примерно часа полтора назад. Так что ничьего уединения Вера точно не нарушит. — Да ну, не верю, — усомнился Николай. — Маринка на лыжах. Нет, она, конечно, может красиво постоять на них где-нибудь в Куршевеле, позируя для Инстаграма, но не больше. Здесь, в глуши, Маринка встала до полудня и ушла кататься на лыжах. Бред какой-то. И тем не менее. Рафик пожал плечами. Продолжить он не успел. Нечеловеческий крик раздался со второго этажа дома, прокатился по лестнице, заполняя собой все пространство до самой крыши. Оборвался. Начался заново, перерастая в протяжный вой, в котором было нечто нечеловеческое. Кричала Вера. Рафик и Никита, переглянувшись со всех ног, бросились наверх по лестнице. Нина, прижав руку к стремительно заколотившемуся сердцу, устремилась за ними. Краем глаза она успела заметить, как дернулся Николай, будто норовя рвануть следом, но пошатнулся, закрыл лицо руками, сполз по стене на пол. Нина хотела было вернуться к нему, но жуткий вой наверху нарастал, она слышала топот бегущих над ее головой мужчин и все-таки побежала следом, понимая, что случилось что-то ужасное. На втором этаже дверь в спальню Виктора Лепатова была открыта. Нина немного потопталась перед дверью, не решаясь заглянуть, но любопытство переселило. Посредине комнаты, на мягком ворсе ковра, в одних трусах, ничком лежал Виктор. Рядом заламывала руки уже не воющая, но отчаянно скулящая Вера. Рафик держал ее за плечи. Никита, присев на корточке, осматривал тело Виктора. — Что случилось? — отчего-то шепотом спросила Нина. — Помощь нужна? — Поздно уже помогать. В сердцах сказал Никита. — Рафик, уведите Веру Георгиевну, пожалуйста. Не надо ей тут оставаться. — Нет, не пойду. Я не пойду. Витя, Витенька, сыночек. — Нет! — закричала она, когда Рафик поднял ее с пола и аккуратно, но решительно повел к двери. — Вера, пожалуйста, пойдем вниз, — уговаривал ее Рафик. — Вера, пойдем. Ты уже ничем не поможешь. Пойдем, пожалуйста. Что случилось? Нина пропустила их в дверях, оглянулась, провожая глазами и зашла внутрь. Никита протестующий поднял обе руки. — Не подходите, Нина. Он помощился. Не надо тут топтать. И проследите, пожалуйста, чтобы до прибытия бригады здесь все заперли. Он встал с колен и двинулся к выходу, выпроваживая Нину во своясе. Хотя нет, вот же ключ. Я сам все запру. — Он умер? — шепотом спросила Нина, уже слыша, какая жуткая суматоха поднимается внизу. Или вы считаете, что его убили? — Похоже на сердечный приступ, хотя я не медик. Никита снова поморщился. но я уже говорил вам, что мне и не нравится все, что тут происходит, поэтому исключать убийство я бы не стал. Сейчас позвоню ребятам. Думаю, что завтра мы уже будем знать ответ. Никита. Нина положила руку ему на плечо. Зачем нужно было его убивать? Скорее всего, он просто расстроился из-за ссоры с женой, и ему стало плохо. А ночевал он один и не смог позвать на помощь. Вот и все. Не уверен. Чарушину прямо поджал губы. Виктор что-то знал или о чем-то догадывался. Если я хоть что-то понимаю в расследованиях, а я, поверьте мне, в них разбираюсь, его именно убили, сымитировав несчастный случай. Про его ссору с женой в доме знали все, а это означает, что убийца вполне мог рассчитывать на то, что все подумают так же, как вы, и никто не будет ничего расследовать. Но не на того напали. — Что он знал? — напряженно спросила Нина. — О чем догадывался? — Понятия не имею, но я разберусь, я обещаю. Глядя на него, Нина поняла, что так и будет. Этот мужчина всегда доводил начатое до конца, и почему-то в этот момент Нина, которая, в общем-то, была совершенно независтливой, уже во второй раз остро позавидовала его жене. Они спустились по лестнице в холл, где плакала в объятиях Рафика Вера Георгиевна. Рядом прыгала Люба со стаканчиком остро пахнущей жидкости в руках. Бледный Николай пытался погладить мать по голове. Рядом стояла Тата, тоже с бледным, практически ничего не выражающим лицом. — Где Темка? — спросила она. — Почему его здесь нет? — Пошел предупредить Надежду, — отозвался Рафик. — Сейчас они спустятся. Я попросил всех собраться в гостиной. — Я вызвал бригаду, — негромко сказал Чарушин. Рафик, понимающе кивнул. — Хорошо, так будет правильно. Валентина? Он повертел головой в поисках секретарши, но ее нигде не было. — Люба, найди Валентину, она будет мне нужна. Экономка послушно кивнула и, сунув стаканчик, в руки Тати скрылась из виду. — Где Ольга и Гоша? — Гоша в деревню ушел. — Мама его за молоком отправила, — негромко сказала тата. Зубы ее клацнули, и она залпом выпила лекарство, которое сунула ей Люба, поморщилась, подышала открытым ртом. — А мама не знаю где. Кажется, прогуляться пошла. — Господи, она же еще ничего не знает. Как я ей скажу? Тата не выдержала и расплакалась. — Как ты ей скажешь? — голос Веры Георгиевны прозвучал неожиданно громко и визгливо. — А какая ей разница? Почему она должна расстроиться из-за того, что моего сына больше нет? Это же не ее драгоценные дети. О нет, конечно, твоя мамочка, как всегда, лицемерно изобразит горе. Она всегда мастерски проделывала такие штуки, и все на них велись, даже папа. Боже мой, столько лет лжи, сплошной лжи. О чем вы, тетя? Дрожащим голосом спросила тата. Что вам мама сделала? Она один из самых искренних людей, которых я знаю. В чем она врала и кому? Отцу, деду? Да всем! — выкрикнула Вера и вдруг задрожала всем телом. — Господи! За что? Сыночек мой, за что? Как я теперь буду жить? Хлопнула дверь, и в дом влетела румяная с морозом, веселая Марина в ярком лыжном костюме и шапочке с помпоном. — Оу! Что за сборище и почему в коридоре? — живо спросила она и стянула шапочку со своих золотистых волос, каскадом падающих на плечи. — Обсуждаете наши семейные неурядицы? Не надоело еще сплетничать? — Марина! — Рафик замолчал, пытаясь подобрать слова. — Видишь ли... — Это она его убила! — вдруг закричала Вера Георгиевна. Вид ее был страшен. Высокая старуха в черном тюльбане с безумными глазами протягивала усеянные перстнями руки в сторону невестки и тыкала в нее острым скрюченным пальцем. — Это она его убила! Потоскуха, мерзавка, убийца! Да будь ты проклята! И упав на руки Николаю, она бурно зарыдала. Марина попятилась. Оживленное выражение сошло с ее лица. — Тут что, массовое помешательство? Аккуратно спросила она и требовательно уставилась на Рафика. — Раф, ты тут самый здравомыслящий. Ты можешь мне сказать, что произошло? — Витя больше нет, — мрачно ответил тот. — Что значит нет? Уехал? Сдержал свое обещание и бросил меня? Голос у Марины дрогнул. — Он умер, Мариш. По всей вероятности сердца, но это нужно еще проверить. Рафик смотрел на нее, не отводя взгляда, хотя Нина видела, как ему трудно дается каждое слово. Все-таки он очень любил эту семью. — Как это «умер»? Марина переступила длинными ногами, помяла шапку в руках. — Он не может умереть. Ему еще и сорока лет нет. Какое сердце? О чем вы? — Это ты его доконала, — снова вскричала Вера Липатова. — Ты убила моего мальчика. Послушайте, прекрасные Маринины глаза начали наполняться слезами. Это все какой-то чудовищный сон. Скажите мне, что вы меня разыграли. Это жестокий розыгрыш, но я вас прошу. Только скажите мне, что это неправда. Никто не успел ей ответить. Снова хлопнула дверь и в дом вбежала, точнее, впорхнула Валентина. «Что случилось?» — настороженно спросила она, оглядев мизансцену. «Виктор умер», — коротко бросил Рафик, будучи, видимо, уже не в силах вдаваться в детали. «Смерть! Еще одна смерть в этом доме?» Валентина вдруг дико расхохоталась. Смеясь, она сползла на пол и теперь сидела, широко раскинув ноги. «А я знала, я знала, что так будет. Господи, я говорила ему, что ничем хорошим это не кончится». Рафик сделал шаг, наклонился и резко ударил ее по щеке. Голова мотнулась, словно была приделана на веревочке. — Прекрати истерику, — приказал Абасов. И Валентина моментально заткнулась, оборвав свой жуткий хохот. — Иди разденься, умойся и приходи в кабинет. Сейчас приедет следственная бригада, и мне нужно, чтобы ты работала, а не устраивала дополнительные представления. Поняла? Поняла. Валентина встала с пола, размазала по щекам выступившие от хохота слезы и понура побрела по лестнице. обернулась. — Извините меня, Рафик Валидович, больше этого не повторится. Я ему говорила. Не наслышала, как, поднимаясь по лестнице, Валентина повторила это несколько раз и дорого бы дала, чтобы понять, что именно имеет в виду секретарша. К вечеру суматоха в доме немного улеглась. Оперативная бригада, вызванная Чарушиным, уехала. Тело Виктора Лепатова увезли. Вера Георгиевна после сделанного ей укола спала в своей комнате. Николай остался дежурить рядом с матерью. Нина отметила про себя, что выглядит он просто отвратительно. На висках залегли желтые тени, щеки впали, глаза утонули в темных кругах. Сейчас тридцатилетнему журналисту легко можно было дать все 50. Он выглядел измученным и совсем больным. Впрочем, как еще может выглядеть человек, у которого внезапно умер родной брат, а мать чуть не помешалась от горя? Нина пыталась представить, что чувствует Вера Липатова, и не могла. Сознание не пускало в себя картинки, связанные с возможной смертью ее сына, блокировало любые мысли об этом, за что своему сознанию Нина была благодарна. В ее жизни не было ничего и никого, кроме Илюши, и она не могла не думать о том, что если бы кто-то попытался отнять у него жизнь, то она сама пошла бы на преступление, не задумываясь ни на секунду, лишь бы отвести от сына угрозу. Интересно, как поведет себя Вера, если выяснится, что Виктора действительно убили? В возможность этого Нина верила слабо. В глубине души она была убеждена, что у Виктора действительно не выдержало сердце. Ранние инфаркты и инсульты для ее поколения, к сожалению, стали нормой. Поскандалил человек с женой, перенервничал. Вот и результат. Она внезапно почувствовала, что устала. Нервный, богатый на негативные события день, не мог не сказаться даже на ее крепкой нервной системе. И Нина решила прилечь перед ужином хотя бы на час. Поднявшись в свою комнату, она скинула туфли, Легла на кровать прямо поверх покрывала и прикрыла глаза. Сон наваливался на Нину. Стремительный, тяжелый, душный сон, не способный подарить ничего, кроме кошмара. Нина попыталась вырваться из его липкой паутины, и тут на ее счастье в дверь постучали. Скочив с кровати, она подбежала к двери и распахнула ее. На пороге стоял Никита. — Простите, Нина, мне надо с вами поговорить, и желательно так, чтобы нам не мешали. Тут повсюду уши, поэтому я и решил подняться к вам. — Ничего страшного. Нина забрала за ухо забившуюся прядь волос. — Проходите, пожалуйста. — О чем вы хотите поговорить, Никита? — О том, что случилось? — И да, и нет, — непонятно ответил он. — Нина, я с самого утра думаю о том, что знал Виктор. — И что? Она зевнула и тут же страшно смутилась. — Простите. — Видите ли, Нина, я стал свидетелем странного разговора между братьями Липатовыми. В тот вечер, когда все рассматривали марки, Виктор сказал что-то вроде... Она должна быть здесь, но ее здесь нет. Его это очень взволновало, и он, выходя из комнаты, пробормотал, что обязательно во всем разберется. Как вы думаете, что он имел в виду? — Понятия не имею, — искренне сказала Нина. Он мог иметь в виду все, что угодно. А вот мне кажется, что я знаю, о чем он говорил. До этого речь шла о том, что Гоша — не единственный член семьи, которого дед фактически лишил наследства. — Его не лишали наследства, — Нина пожала плечами. Ему оставили три довольно дорогие машины, по-моему, для двадцати двухлетнего парня за глаза и за уши, как говорится. Но он считал иначе, а братья утешали его тем, что он не один такой, и старик Лепатов еще обошел наследством свою младшую дочь Мальвину. Признаться я перестала следить за вашей мыслью, сказала Нина, какое отношение это имеет к Виктору? После этой фразы про Мальвину, а ее, кажется, произнес Артем, Виктор и проговорил задумчиво про то, что она должна здесь быть. Я считаю, я фактически уверен, что он имел в виду именно младшую дочь Лепатова. Эта самая Мальвина, по всем законам, логическим и моральным, должна быть здесь после смерти своего отца. И я убежден, что она здесь. И думаю, что Виктор тоже был в этом уверен, потому и погиб. И его ссоры с женой тут совершенно ни при чем. Глупость какая, искренне сказала Нина. Даже если вы правы, и он имел в виду Мальвину, хотя мне кажется, что он думать о ней не думал последние двадцать лет, то почему его из-за нее должны были убить? Этого я не знаю, но обязательно узнаю, когда пойму, кто такая Мальвина. И кто? Нина иронически посмотрела на него. Как вы собираетесь это выяснить, если никто из родственников не знает, как она выглядит, а в ее планы открываться, как видно, не входит? Во-первых, в этом доме не так много женщин, тем более подходящего возраста, серьезно ответил Никита. Смотрите, эта самая Мальвина родилась, когда Георгию Липатову было 48 лет. — Значит, сейчас ей тридцать семь. Под этот возраст подходят Люба, Валентина, Марина Липатова и, извините, вы, Нина. — Кстати, вы Альметьева по мужу? — Да, по бывшему мужу, — спокойно согласилась Нина. — Сейчас мы в разводе. — А какую фамилию вы носили до того, как стали Альметьевой? — Шагалова. Нина мимолетно улыбнулась. — Я начинаю понимать ход ваших мыслей, Никита. — Ну и прекрасно. Сыщик выглядел удовлетворенным. — В общем, на данный момент времени я считаю, что это самая Мальвина никто иная, как Валентина. — Секретарша? — в голосе Нины послышалось изумление. — Ради всего святого, с чего вы это взяли? Все Лепатовые, вспоминая о младшей сестре, называли ее Алькой и твердили, что она ненавидела свое имя и мечтала его поменять. Даже попытку такое предприняла, когда ей исполнилось четырнадцать, да отец не позволил. После того, как она сбежала из дома, я уверен, что смена имени была первым, что она сделала. Но она ненавидела именно свое полное имя, Мальвина, а против Альки, по большому счету, ничего не имела. Именно поэтому Алька стала Валькой, понимаете? — С трудом, — призналась Нина. — Если честно, мне это объяснение кажется притянутым за уши. В этой самой Валентине вообще много странного. Она устроилась на работу Клепатову совсем недавно. Никто из родни до этого приезда в Знаменское никогда ее не видел. Как она попала в дом? Кто пристроил ее помощникам к старику? Какие функции она выполняла за немаленькую зарплату? И за какие такие заслуги Лепатов оставил ей ренту наравне с другими детьми? Успел так привязаться к совершенно постороннему человеку за полгода? Не верю. И вообще она какая-то странная. Ходит как будто не в себе. Вы вспомните, именно тогда, когда разговор зашел про Мальвину и наследство, она упала в обморок. — Вы слов Виктора не слышали именно потому, что прыгали вокруг нее, помните? — Помню, но все равно не очень понимаю, что вам это дает и как именно вы собираетесь выводить эту Валентину на чистую воду, и почему ей было так важно избавиться от Виктора. Той ночью, когда Лепатов умер, я возвращался в дом довольно поздно. Ходил проведывать семью и задержался. Никита немного покраснел. Так вот, из своей комнаты я слышал разговор, в котором мужчина говорил женщине, что сразу ее узнал. И кто же это был? Я не успел разглядеть. Мужчина разбил снежком фонарную лампу под окном. Но я думаю, что это был Виктор Лепатов, А разговаривал он с Мальвиной. И спустя несколько часов его не стало. — Сильно, — искренне сказала Нина. Как говорила героиня о в фильме «Москва слезам не верит», с вашим аналитическим умом надо работать в бюро прогнозов. — Не вижу ничего смешного, — сухо произнес Никита. — Если вы будете надо мной смеяться, то я не стану с вами советоваться. «Извините, Никита». Нина положила руку ему на запястье. «Я не хотела вас обидеть. Я думаю, что во многом вы, наверное, правы. Хотя все равно не верю в то, что Виктор погиб из-за Мальвины. Этого не может быть. Это же не мексиканский сериал, в котором родственники обретают друг друга спустя 20 лет, и все это приводит к трагедиям, интригам и убийствам. Жизнь гораздо проще, а значит, смерть Виктора имеет очень очевидное объяснение. И вы его обязательно найдете. Мы его обязательно найдем. И знаете что?» Я считаю, что вам нужно поговорить с Рафиком». «А Басовым?» «Ну, другого Рафика тут нет», — Нина снова улыбнулась. «Вы знаете, он очень умный и наблюдательный человек. Я думаю, что он знает обо всех обитателях этого дома все. Он должен знать ответы на вопросы. Откуда взялась Валентина? Почему Липатов оставил ей деньги? Отчего он так не любил своего младшего внука? Да и на все другие вопросы он точно наверняка знает ответы». «Вот только захочет ли он делиться со мной этими знаниями?» — задумчиво сказал Никита. Абасов не похож на человека, легко открывающего чужие секреты. Он слепо предан семье, которая его приютила и дала путевку в жизнь. И он никогда не предаст никого из Лепатовых. Никогда. — Да, но Виктор тоже Лепатов, — тихо сказала Нина. — Если исходить из вашей логики, то и Мальвина Лепатова. А значит, предавать их он не станет. Поговорите с Рафиком, Никита. Как и предполагал Чарушин... Аббасов не тот человек, из которого можно вытянуть информацию, если в его планы не входит ее делиться. Вопрос о том, откуда в доме взялась Валентина, заставил его лишь поднять брови. «Никита, вы, наверное, неправильно осведомлены о моих взаимоотношениях с Георгием Егоровичем», – медленно сказал он. «То, что я стал распорядителем и управляющим трастового фонда, созданного для защиты интересов его семьи, вовсе не означает, что я имел возможность участвовать в принятии им управленческих решений или как-то влиять на них». Несмотря на свой преклонный возраст, Георгий Егорович оставался в здравом уме и твердой памяти, а потому делал то, что считал нужным. Я не набирал для него персонал. Он прекрасно справлялся с этим сам. Поэтому я не знаю, откуда в доме появилась Валентина. До этого у него были другие секретари? Насколько я знаю, нет. У него было не так много занятий, которые требовали бы деловой переписки. Он владел компьютером, поэтому вел ее сам. А как он, например, покупал марки? Еще раз. Рафик говорил спокойно, как человек, который, похоже, никогда не теряет терпения. Липатов не страдал старческим маразмом. Он все всегда делал сам и лишь в последние полгода решил, что ему нужен помощник. Помощница, которая могла бы что-то печатать для него, потому что у него стало сдавать зрение. Снять с него нагрузку по взаимоотношениям с дворниками, водителями, авторемонтными мастерскими, страховыми фирмами, поездками на ежегодные медосмотры. Всю эту работу он и переложил на Валентину. хотя до ее появления занимался всем этим сам. Но откуда-то он же ее взял. Молодой человек, я не спрашивал. Просто один раз приехал проведать Георгия Егоровича, и тот познакомил меня с Валей. И вы не стали задавать вопросов и наводить справки, откуда она взялась? Нет. Рафик чуть заметно улыбнулся. Это легкая, очень мужская улыбка шла ему. Попытайтесь понять, что Элипатов был не тем человеком, у которого можно было легко что-то спросить. Кстати, я могу полюбопытствовать, чем вызван ваш интерес к этой женщине. Вы сами себе противоречите, что странно, поскольку, зная вашу биографию, я понимаю, что логические противоречия вам не свойственны. Теперь Никита улыбнулся тоже. Вы только что сказали, что не привыкли задавать лишних вопросов, и тут же их задаете. Из этого я делаю вывод, что вы лжете, уважаемый Рафик Валидович. Впрочем, оставлю это на вашей совести и отвечу на ваш вопрос. Я интересуюсь секретаршей Липатова, потому что подозреваю, что она не та, за кого себя выдает, и в доме появилась не случайно. Мне кажется, что она вполне может быть пропавшей 20 лет назад младшей дочерью Липатова Мальвиной, с которой он помирился на старости лет, но по какой-то причине не хотел, чтобы об этом знали остальные члены семьи. Лицо Абасова выразило такое неприкрытое изумление, что Никита невольно засомневался в своих логических умопостроениях. Господи, какой бред! Рафик рассмеялся громко, раскатисто и, как показалось Черушину, с каким-то даже облегчением. — Уверяю вас, что вы ошибаетесь, Никита. Валентина просто молодая женщина, попавшая в непростую жизненную ситуацию, из которой Лепатов помог ей выбраться. Вот и все. Никакая она ему не дочь. — То есть вы в курсе, как она попала в дом, — поймал своего собеседника Чарушин, — и что подобная филантропия была в порядке вещей для старого миллионера? Он регулярно спасал тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Ирония тут неуместна. Басов стал серьезен, из его глаз пропал даже намек на улыбку. Георгий Егорович был человеком непростым, но хорошим. Он не прощал людям многого, в первую очередь внутренней распущенности, которую считал одним из самых главных грехов. Но право на исправление собственных ошибок признавал всегда. И да, он много занимался благотворительностью, хотя и никогда это не афишировал. как Валентина попала в дом. — Рафик Валидович, у вас не получится сделать вид, что вы этого не знаете. Аббасов тяжело вздохнул. — Я не привык вытягивать язык, особенно когда речь идет о женской чести. Валю выгнал из дома муж. Она разводилась тяжело, некрасиво. Я точно не знаю, то ли муж поймал ее на измене, то ли выдумал, что эта измена была. Квартира, в которой они жили, принадлежала ему. То есть, чтобы ее купить, они продали однокомнатную квартиру Валентины, ее дачу и машину. Но новая квартира, большая трехкомнатная, была записана на Валину свекровь. Муж говорил, что это делается для того, чтобы избежать налогов, ведь мать его пенсионерка. Но когда дошло до развода, просто выставил Валю на улицу с одним чемоданом и сказал, что о квартире она может даже не мечтать. Ей было негде жить. Работала она секретаршей в какой-то небольшой компании, жила на крошечную зарплату. В общем, работа в Знаменском была для нее самым лучшим выходом. Она получала и зарплату, и кров, и стол. а главное — покой и защиту. Алипатов получал высокопрофессионального помощника, о котором к тому моменту уже думал довольно долго. Все совпало, только и всего. Кто рассказал историю Валентины Старику? Кто ее порекомендовал? Никита. Абасов положил руку ему на плечо. Я и так рассказал вам слишком много. Это была не моя тайна. И, наверное, мне не стоило вам ее раскрывать. Но, во-первых, вы очень настойчивы, что делает честь вашему профессионализму. А во-вторых, В плане Мальвины вы действительно ошибаетесь. И рассказал я вам про Валентину только для того, чтобы это доказать». «Мальвина здесь? В доме?» В лице Абасова не дрогнула ни одна жилка. «Никита, сейчас он выглядел уставшим и гораздо старше своих пятидесяти лет. Услышьте же вы меня, история Мальвины не имеет никакого отношения к тому, что происходит здесь. Вы идете по неверному следу». «А скажите-ка мне, уважаемый Рафик Валидович». Никита говорил жестко и, не отрываясь, смотрел в блестящие глаза, так похожие на спелые черные маслины. Вы отдаете себе отчет в том, что смерти вашего обожаемого Георгия Егоровича и его старшего внука не были случайны? Вы понимаете, что их убили? Скажем так, я не исключаю такой вариант. И что же, вы не хотите, чтобы виновные были найдены и наказаны? У меня нет ответа на этот вопрос. Рафик говорил тихо, словно через силу, его грудь мерно вздымалась, выдавая сильнейшее волнение. «Если бы я мог, я бы горло перегрыз тому, кто поднял руку на человека, ставшего мне вторым отцом. Но я боюсь ошибиться в выборе виновного и совершить непоправимую ошибку. Это во-первых». «А есть и во-вторых?» «Есть. Жизнь вообще очень многообразна в своих проявлениях. В ней есть и во-первых, и во-вторых, и в-третьих. Я уверен, что сам Липатов не хотел бы наказания для членов своей семьи. но Он бы их простил, даже своего убийцу». Тата считает по-другому. «Да, конечно». — Иначе бы она вас не наняла. Но Тата всего лишь девочка, не знающая жизни. Она не понимает, каково это — жить на руинах, которые ты сам же и сотворил. А Лепатов понимал — в этом разница. — Вы прекрасный организатор, блестящий менеджер и отлично разбираетесь в нефтеперегонке, — сообщил Чарушин сухо. — Возможно, вы считаете, что хорошо разбираетесь и в психологии. — Но тут я буду вынужден вас разочаровать. Вы ничего не знаете о психологии преступника. Один раз, приступив черту, очень трудно остановиться, и большинство преступников, остающихся без наказания, убивают снова и снова. В этом доме, столь дорогом вам, уже погибли два человека. Уверяю вас, что если это не остановить, то погибнет кто-то еще. В этих новых смертях будете повинны вы, Рафик Валидович. И с этим вам придется жить дальше до конца своих дней. Бог никогда не дает человеку ноши, которая ему не по силам, почти шепотом ответил Абасов. Никита повернулся и вышел из кабинета. Он понял, что больше ничего не добьется. За дверью он чуть не упал, наступив на шнурок своего ботинка. Присел, чтобы его завязать, и вдруг услышал все такой же тихий голос Рафика Абасова. Тот явно звонил по телефону. — Привет, это я, — сказал он. — Я решил, что должен тебе сообщить. Мне кажется, что ей грозит опасность. Нине было ужасно любопытно, как проходит разговор Никиты и Рафика. Однако не подслушивают же под дверью. Маясь от любопытства и не зная, чем себя занять, она заглянула на кухню к Любе, которая, как всегда в это время, колдовала над ужином. Запахи в кухне витали такие, что рот моментально наполнился слюной, и Нина, в которой уже раз, подивилась уровню таланта поварихи. — Кушать хотите? — ласково спросила Люба, поднимая от духовки красное от жара лицо. — Потерпите, через полчаса подам. Рагу из кролика сегодня. Потушила с прованскими травами. Хотя уж и не знаю, будет ли в таком состоянии кто-то есть или нет. она горестно вздохнула, ее полное лицо огорченно сморщилось. Господи, хорошо, что Георгий егорыч то не дожил. Это ж какое горе, свитенькой. Люба, давайте я вам чем-нибудь помогу, предложила Нина. Уже сил никаких нет без дела слоняться. Хотите овощи порежу или хлеб? Да что вы, Люба, замахала руками. Я сама. Любочка, так мне же не трудно. Мне наоборот в радость. Не хотите, чтобы я на стол накрывала? Давайте я пол пропылесошу, что ли? Видимо, Люба поняла, что от настырной помощницы ей не избавиться, сосредоточенно наморщила лоб, видимо, обдумывая, в каком деле от Нины будет меньше вреда, и вдруг спросила. — Ой, а вы можете новые салфетки достать и в столовой разложить? Мне как раз на днях привезли коробку, а я ее разобрать не успела. — Конечно, — с готовностью согласилась Нина. — А где она? — Там, в прихожей, в большом шкафу. Слева створку откроете зеркальную, и там коробочка стоит. Вы достаньте штук двадцать, больше пока не надо. И у каждого приборщика в столовой разложите. Ладненько? Ладненько. Полная энтузиазма Нина прошествовала в прихожую, решительно отодвинула левую зеркальную дверцу шкафа и уставилась в его содержимое. Помимо висящей верхней одежды, там действительно стояли какие-то коробки. Правда, в верхней оказались не салфетки, а бумажные полотенца. Под ними коробка с двумя большими скатертями. А ниже еще и еще упаковки и коробки, в которых предстояло разобраться. Нина присела на корточки и решительно взялась за дело. По всей видимости, заказанные хозяйственные товары привезли совсем недавно, и при наличии огромного количества гостей в доме, у Любы просто не дошли до них руки. Внизу в подвале Нина увидела кладовку, в которой хранились хозяйственные запасы, поэтому она решила разобрать все коробки и отнести все в подвал. С двумя верхними коробками она справилась довольно быстро и наконец-то увидела то, что искала с самого начала. тщательно сложенные белые тканевые салфетки, которые Люба неизменно раскладывала под тарелками каждый обед и ужин. Нина уже протянула было руку, чтобы достать их, как глаза ее уткнулись в довольно большую изящную черную шкатулку, задвинутую практически к самой стенке шкафа и заботливо прикрытую коробкой с теми самыми нужными ей салфетками. Нине сразу вспомнилось, как она пряталась за вешалкой, стараясь не дышать, чтобы ее не заметила прячущая что-то в шкафу Вера Георгиевна. — Да, совершенно точно. Тогда Вера кралась по темному коридору, неся в руках именно эту шкатулку, а потом, когда она отошла от шкафа, ее руки уже были пустыми. Что спрятала мать Виктора Лепатова в этом шкафу? Не в силах противостоять собственному любопытству, Нина воровато оглянулась, не видит ли ее кто, и, отодвинув коробку с салфетками, взяла в руки шкатулку, оказавшуюся неожиданно тяжелой. Щелкнул маленький изящный замок, выполненный аккуратной вязью, откинулась деревянная крышка, И Нининым глазам открылось удивительное зрелище. На бархатной подложке были бережно разложены и приколоты специальными булавками головки богинь. Да-да, это были именно богини. Лица из слоновой кости, обрамленные в серебро, золото и украшенные полудрагоценными камнями. Перстни, серьги, кулоны и броши. Да, броши здесь было больше всего. Строгие тонкие лики, удивительной красоты шлемы, изящно вырезанные из камня цветы, граненые аметисты и хризолиты, топазы и ониксы. Украшения, которые сейчас держала в руках Нина, пожалуй, не были очень дорогими в прямом смысле этого слова, но собранная коллекция по праву могла считаться произведением искусства. Она была так прекрасна, что от нее просто захватывало дух. Под одной из брошей торчала бумажка. «Саен», — прочитала Нина, подцепив ее ногтем. Гадес. Последнее слово означало как раз богини. Первое не говорило ей ни о чем. От вида коллекции сердце билось сильно-сильно. Нина погладила пальцами гордые прохладные лики. Зачем Вера Липатова спрятала шкатулку в стенном шкафу? Что в ней было такого? Ответа на эти вопросы у Нины не было, как и понимания, что ей теперь делать со своей находкой. Положить обратно в шкаф? Унести в свою комнату и подождать реакции Веры? Хотя после гибели сына она поди об этой шкатулке даже не вспомнит. Спросить у Рафика? В коридоре послышались голоса, поэтому Нина решительно поставила шкатулку на место, задвинула ее оставшимися коробками и, выхватив пачку салфеток, выпрямилась. Из-за угла показались Тата и Артем. «О, Нина! Особого энтузиазма в голосе хозяйки усадьбы Нина не услышала, но не обиделась. Девушка ей нравилась. Что вы тут делаете?» «Пытаюсь быть хоть немного полезной обществу», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал естественно. «Люба отправила меня за салфетками. А вы?» «А мы были у мамы. У моей мамы», — объяснила Тата. «Она очень расстроена из-за Вити. Говорит, что у нее недаром были плохие предчувствия. Я очень за нее переживаю». Моя мама тоже расстроена, по этому поводу даже съела шоколадный торт целиком. В голосе Артема не было издевки, лишь простая констатация факта. Как ни крути, а Витька самый первый ее племянник был. Так странно. Деда в дом всегда ассоциировался у меня с местом покоя и неспешного течения времени. Сюда было хорошо приезжать для того, чтобы отдохнуть от суеты. А сейчас такое чувство, что над Знаменским черное облако повисло. Прям не знаю, Татка, как ты будешь теперь сюда приезжать? «Прекрасно буду приезжать», — сердито сказала Тата. «Это мой дом. Всегда здесь был мой дом. С самого начала. Я никому и ничему не позволю испортить мне впечатление от Знаменского. Все плохое уйдет, я в это верю. А хорошее останется». «Подожди. И все плохое исчезнет, само собой?» — задумчиво сказал Артем. «Что?» «Закон Мерфи. Помнишь, в нашем детстве была такая книжка? Физики тоже шутят. И там были перечислены законы Мерфи, в том числе и этот. Подожди...» и все плохое исчезнет само собой, а потом дополнение к нему, нанеся положенный ущерб. Ущерб уже нанесен Татка, и с этим ничего не поделаешь. И все равно. Тата решительно вздернула подбородок. Я верю, что все будет хорошо. Конечно, будет. Артем нежно привлек двоюродную сестру к себе и поцеловал в висок. Все будет так, как ты хочешь. Тата, Нина вдруг решилась спросить про то, что сейчас занимало ее мысли. Вы знаете, что такое саен? Саен? Тата выглядела озадаченной, но тут же, понимающе улыбнулась. «А, вы, наверное, имеете в виду ювелирную марку?» «Наверное», — согласилась Нина. «Честно признаться, я не очень знаю, что это». «Точно-точно. Это ювелирная компания, которую основали два американца в конце 80 годов. Моя бабушка очень любила их украшения. Они с дедом ездили за границу и купили первую брошку. И бабушке она так понравилась, что дед стал по случаю заказывать другие украшения этой марки. Бабушка потом заболела, И он старался радовать ее. Она уже почти не вставала и ничего не ела. А при виде фигурок богинь, там, знаете, украшения были сделаны в виде ликов богинь. У нее глаза начинали блестеть. И для деда это было очень важно. Поэтому он, как умалишенный, все покупал и покупал новых богинь. Почему вы спрашиваете? Георгий Лепатов просил знакомых привезти из-за границы фигурки богинь. Потому что они нравились его больной жене. Тогда, в начале 90-х, это было сродни чуду. Нина снова ощутила под пальцами тонкие резные лики, успокаивающую прохладу камня, дарящего надежду, что все будет хорошо и болезнь отступит. Как жаль, что эти богини не были волшебницами и не смогли победить смерть. Как жаль, что сейчас они хранятся в закрытой коробке, спрятанной в шкаф. Ей захотелось плакать. «Кто-то сказал мне, что в доме есть такая коллекция», — покривила душой она. «Я захотела ее посмотреть, но не знаю, у кого спросить». Дед никому никогда не разрешал трогать эти украшения, — Тата пожала плечами. Они для него были памятью о бабушке. Кстати, странно, что о них ничего не говорится в завещании. Впрочем, это не настоящие драгоценности, а бижутерия, хоть и качественная. Думаю, что они лежат где-то в кабинете деда. Можно попросить Рафика, и он покажет. — Раз коллекция не указана в завещании, значит, она твоя, как и все в доме? — спросил Артем. — Наверное, — Тата пожала плечами. — Они, конечно, красивые, но вряд ли я буду их носить. Нина поднялась в свою комнату и открыла планшет. История ювелирной марки Саен будоражила ей душу. И почему она не помнила такого названия, должна была выпомнить. Бы Спустя полчаса она уже знала, что марка была основана в 1987 году Марианой и Ричардом Якобсами, вернувшимися из Индонезии. Искусство Юго-Восточной Азии настолько потрясло дизайнеров, отдыхавших на Бали, что они придумали ювелирную марку «Нового», Совершенно ни на что не похожего дизайна, сочетающего современные и традиционные подходы. Серия богини стала самой узнаваемой их визитной карточкой, и слова о ней моментально разлетелась по всему миру. Изделия производились вручную из золота и серебра, резьбы по камню и слоновой кости с использованием полудрагоценных камней. Для работы над богинями приглашались лучшие ювелиры со всего света. И выпущенные изделия разительно отличались от всего, что предлагалось любителям бижутерии в конце двадцатого века. Несмотря на то, что все украшения марки были довольно массивными, они не утяжеляли образ, а добавляли в него утонченности. Кольца обнимали длинные женские пальцы, как виноградная лоза. Кулоны точно указывали на то место в декольте, куда должен был приходиться страстный поцелуй. Серьги устремлялись вниз по точенной шее, которая, казалось, никак не кончалась. Изделия, настоящий хендмейд, Выпускались лимитированными сериями. Компания в 21 веке прекратила свое существование, и луноподобный инопланетный винтаж «Саен» сейчас стоил довольно дорого. Вся эта информация была необычайно интересной, но абсолютно ничего не объясняла. Резные богини из золота и серебра, дорогие сердцу Георгия Лепатова, сейчас лежали в шкафу внизу. И спросить у Веры Лепатовой, зачем она их туда спрятала, пока не представлялось возможным. Нина потерла уставшие от чтения глаза. Господи, но почему, почему дети и внуки Лепатова ведут себя так странно и необъяснимо? Какие еще тайны скрывает этот дом, такой совершенный, такой прекрасный, такой спокойный и надежный, так и не ставший укрытием от житейских бурь? Ей вдруг ужасно захотелось домой, к сыну, к бросившему ее Сергею, к понятной и предсказуемой работе, к удобному дивану, на котором вечерами так уютно смотреть хорошие фильмы, забравшись под мягкий клечатый плед. Семья Липатовых жала ей, как новые, неудобные, слишком тесные туфли. Их хотелось сбросить, остаться босиком, почувствовать ступнями свободу прохладного пола. Она вспомнила загадочный, немного печальный разрез глаз богинь, которых недавно держала в руках. Что ж, наверное, всегда приходится нелегко, особенно если ты богиня. Нет, несправедливо было оставлять их в задхлом шкафу в ожидании непонятной судьбы. Нина решительно встала с кровати, вышла из комнаты, спустилась по лестнице, подошла к шкафу. и вытащила из него припрятанную шкатулку. Рафик Абасов был в кабинете. Заложив руки за спину, он стоял у окна и безучастно смотрел на снег, который засыпал двор. Он повернулся на звук ее шагов, и Нина успела увидеть безмерную усталость, делавшую его красивое восточное лицо старее. — А, это ты? — сказал он. — Проходи. — Вот. Нина протянула ему шкатулку. Мне кажется, что это нужно куда-то убрать. — Откуда это у тебя? Рафик принял шкатулку бережно, словно огромную ценность. Я случайно увидела, как Вера спрятала ее в шкафу. Мне показалось, что это неправильно. «Вера — Вера? В голосе Рафика мелькнуло удивление. — Ничего не понимаю. — Я тоже. Но на всякий случай решила не оставлять это там, где оно лежало. Лепатов не отдавал распоряжений об этой шкатулке? — Нет. Абасов немного помолчал. Она, как и все в доме, принадлежит Тате. Старик любил внучку. Думаю, что он хотел, чтобы ей осталась память о бабушке. Строго говоря, коллекция не представляет никакой ценности. Набор не очень дешевый, но все-таки бижутерия. Если шкатулка досталась Тате, то получается, что Вера хотела ее украсть? — Дикость. Вокруг сплошная дикость, — пожаловался Басов. Для человека, который никогда не жаловался, это звучало странно, немного пугающе. — Давай я пока положу шкатулку в сейф. Она принадлежит Софье Николаевне, и я бы не хотел, чтобы украшения пропали. — Хорошо, что ты принесла их сюда. Спасибо тебе, коллега. — Зови меня партнер, — рассмеялась Нина, — Чувствуя, как с них обоих спадает напряжение. Все-таки ничто так не сближает, как совместное управление трастовым фондом. Кстати, пользуясь огромным количеством свободного времени, ты бы уже начал вводить меня в курс дела. Предупреждаю, что я страшная зануда и привыкла во всем доходить до самой сути. «Значит, сработаемся», — улыбнулся Рафик. «Давай завтра с утра и начнем». Завтрашнее утро Чарушину предстояло начать с решения непростой задачи. Полину и Егора нужно было отправить домой. Усадьба, в которой уже произошли два убийства, была не лучшим местом для отдыха молодой женщины с маленьким ребенком. Конечно, Никита понимал, что, скорее всего, его семье ничего не угрожает, но то, что они жили в отдельном коттедже совсем одни, напрягало его. Постоянно находиться с семьей он не мог. Более того, даже краткосрочные отлучки из главного дома вызывали в нем ужас. В прошлый раз, пока он был со своей женой, убили Виктора Лепатова. Кто станет следующей жертвой, и сможет ли он, Чарушин, простить себя, если его снова не окажется рядом? Никита был почти уверен, что Полина на отрез откажется уезжать, но, как оказалось, он так и не выучил свою жену до конца. Выслушав его сбивчивую просьбу, она чмокнула Никиту в щеку, сунула ему в руки гукающего Егорку и пошла собирать вещи. — Ты прав, она деловито сворачивала одежду и складывала ее в большой чемодан. — Мы не должны тебе мешать. — Никита, через пару дней вся семья разъедется, и узнать правду будет практически невозможно. Ты должен выполнить просьбу Таты. И при этом я понимаю, как важно тебе быть спокойными за нас. Конечно, мы уедем. — Я тебя увезу. Никита вздохнул с облегчением, в очередной раз позавидовав самому себе, что ему так повезло с женой. — Не надо, вызови нам такси. Не стоит сейчас уезжать из усадьбы. Но только обещай мне. Полина подошла поближе и взяла мужа за уши. — Обещай мне, что будешь каждый вечер мне все рассказывать. Мне же интересно, да и тата, не чужой мне человек. — Конечно, буду. Чарушин улыбнулся нежно-нежно. При взгляде на жену у него всегда начинало что-то плавиться в груди. — Пони, я клятвенно обещаю, что буду держать тебя в курсе событий. Ты вот что мне скажи. А почему эта твоя тата до сих пор не замужем? Она же красивая. — Ну ты даешь, Чарушин, — Полина рассмеялась. Кабы замужество зависело от красоты. К сожалению, внешность не дает никаких гарантий. Сколько я знаю женщин и красивых, и умных, и работоспособных, и покладистых, а одиноких. Иногда просто диву даешься, чего вам, мужикам, надо. А Тата? Чарушина было трудно сбить с толку, когда ему было что-то нужно. Не может же так быть, чтобы у нее никого не было. «Мы теперь ищем подозреваемого в ближайшем окружении Таты?» — спросила Полина. «Так это зря. Она хороший человек, добрый и правильный. И одна, скорее всего, именно поэтому. Впрочем, я не уверена, что она одна». — Мужчина у нее, несомненно, есть, только она почему-то тщательно его скрывает. В первую очередь от родни, хотя и от знакомых тоже. — Может, женатый? Никита поморщился, потому что не терпел адюльтеров. В его понимании в них таилось что-то омерзительное, похожее на глистов в организме. — Может. Полина пожала плечами, продолжая собирать вещи, хотя не уверена. — Тата слишком честная девочка для того, чтобы тайно встречаться с несвободным мужчиной. Она как-то сказала мне в случайном разговоре, что женатые поклонники для нее не существуют, и что она никогда не смогла бы построить свое счастье на слезах другой женщины. Банально. Так и что ж, в таком вопросе при любом раскладе трудно быть оригинальной. Нет, мне кажется, что она не может открыто встречаться со своим мужчиной по какой-то другой причине. То ли она боится, что семья его не одобрит, то ли с ним что-то не так, не знаю. Не хватало еще, чтобы он оказался судимым. Чарушин вдруг встревожился. — Пони, мне бы не хотелось, чтобы неприятности семьи были связаны с твоей татой. Не при тебе будет сказано, но она мне нравится. — А что, Валентина, ты уже разобрался, почему она так странно себя ведет и откуда она взялась? — Не до конца, — признался Чарушин. Но зато я теперь уверен, что ошибался насчет того, что она может оказаться этой самой Мальвиной. Ребята прислали мне материалы по ней. Она действительно Валентина и действительно недавно развелась с мужем, который выкинул ее на улицу, лишив жилья. Старик Лепатов просто помог человеку, попавшему в непростую жизненную ситуацию. И все. Я, правда, так и не понял, откуда он про нее узнал. Но думаю, что это не важно. Важно то, что она не Мальвина. Я вот тут все думала, — робко сказала Полина и замолчала. Ну-ну, — подбодрил ее Никита. Не стесняйся. Твои наблюдения очень точные и мне очень помогают. Говори. Я все думаю над тем, почему Липатовы своего позднего ребенка назвали Мальвиной. По логике ее должны были звать совсем иначе. «А здесь должна была быть логика?» «Обязательно!» Полина отложила в сторону детскую кофточку, которую держала в руках, и серьезно посмотрела на мужа. «Видишь ли, в своих рассуждениях я исходила из того, что жену Георгия Лепатова звали Софией. Ее звали Софьей, а старших дочерей она назвала Верой и Надеждой, понимаешь?» «Если честно, не очень». «Балда!» Полина нежно-нежно улыбнулась мужу, смягчая только что данное ему прозвище. В православии есть святые Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Если старших дочерей назвали Верой и Надей, то третью родившуюся дочь должны были назвать Любой, понимаешь? А она почему-то Мальвина, и это странно. — Пони, ты гений, — серьезно сказал Никита. Я бы без тебя пропал, честное слово. — Ну, конечно, Люба. Меня смутило то, как внезапно в доме появилась Валентина. Но параллельно с ней Липатов взял на работу... и еще одного нового сотрудника – экономку Любу. При этом для Валентины просто создали рабочее место, которого до этого не существовало. А для того, чтобы благоустроить Любу, пришлось рассчитать старую домработницу, проработавшую у Липатова не один десяток лет. Конечно, Люба – это и есть Мальвина. И когда она меняла имя, то взяла себе то, которое подходило их семье гораздо больше. Черт, да чего ж ты все-таки умная? Погоди, Никита, я же не говорила, что Люба – это Мальвина. запротестовала Полина. Я в этом вовсе не уверена. Я просто считаю абсолютно логичным, что третью дочь Лепатовых должны были звать Любой, но ее назвали иначе, вот и все. Нет, ты у меня самая умная женщина во вселенной. Чарушин посадил Егорку на пол, подхватил Полину на руки и закружил ее по комнате. «Пони, если бы ты только знала, как я тебя люблю». И все-таки, захлопнув дверцу такси, возящего его семью домой, Никита почувствовал, что у него словно камень с души упал. Когда ведешь расследование, пусть даже и частное, за спиной не должно быть никого. Это правило сыщика он помнил с юности, да в этот раз от чего-то позабыл. Воздух в Знаменском казался наэлектризованным и отчетливо пах опасностью и несчастьем, а еще почему-то напоминал смесь запахов дорогого одеколона и сдобной домашней выпечки. Возвращаясь в дом, Никита успел ответить на телефонный звонок. Ребята из его отдела сообщили, что проведенное вскрытие подтвердило. Что Виктор Лепатов был убит. В его организме нашли следы миорелаксанта, вещества, вызывающего остановку дыхания. Повезло тебе в отпуске Чарушин, мрачно сказал Никите, начальник его отдела Иван Бунин. Вечно во что-нибудь вляпаешься. Жди, бригада к вам выедет, поможет там разобраться, что к чему. Есть там кто подозрительный? Да, тут все подозрительные, в сердцах сказал Никита. Вот просто шкурой чувствую, что каждый что-то скрывает. Всю семью он нашел в библиотеке, что было само по себе удивительным. Лепатовы не относились к людям, которые жить не могли друг без друга и обычно предпочитали проводить время порознь. И вот на тебе. В воле случая собрались в одной комнате. Даже Вера Георгиевна, бледная, с красными глазами и дрожащими руками, но все-таки была здесь. Даже Марина Лепатова, сидящая на максимальном расстоянии от свекрови, и всем своим видом выражавшее недовольство, даже вечно источающий обиду и протест Гоша. «По какому поводу собрание?» — уточнил Никита, обращаясь к сосредоточенному Рафику, который сидел в одном из кресел возле небольшого журнального столика и усердно объяснял что-то, сидящее в соседнем кресле Нине. «Или случилось еще что-то, о чем я не знаю?» «Нет, ничего не случилось», — спокойно ответил Абасов. «Именно для этого я и попросил всех быть здесь, на виду. А где Люба и Валя?» Люба готовит обед. Валентину я отправил в город выполнить ряд моих поручений. Я, несомненно, рад исполнить последнюю волю Георгия Егоровича и буду находиться здесь столько, сколько нужно. Но моя работа требует определенных действий с моей стороны, поэтому я попросил Валентину мне помочь. Вы бы вполне могли съездить в город и сами, пожал плечами Никита. Никто из вас не давал подписку о невыезде. По крайней мере, пока. Впрочем, я думаю, что в ближайшее время это изменится. Более того, я в этом практически убежден. — Что-то случилось? — спросил теперь уже Абасов. Да, вчера, — спокойно ответил Никита. — Вчера ночью в этом доме произошло убийство. Глухо вскрикнула и закрыла лицо руками Вера Георгиевна. Вздрогнула Нина, побледнела Марина. Недоуменно поднялись брови Артема. Задрожала Тата. Выражение скуки на лице Гоши сменилось на любопытство. А Ольга Павловна заметно заволновалась. Безучастными остались лишь лицо Надежды Георгиевны, которая по привычке что-то ела, и Рафика Абасова. Этот мужчина умел держать свои эмоции под контролем. «Это уже точно?» — только и спросил он. «Абсолютно. И в связи с этим у меня есть к вам несколько вопросов. Думаю, что будет лучше, если вам их сначала задам я, а уже потом мои коллеги, которые сделают это в рамках допроса». Чарушин смотрел на их лица, такие похожие, такие разные. Он пытался увидеть, в ком из Лепатовых известия о допросе и расследовании вызовет, если не страх, то хотя бы искорку волнения». Нет, кроме Ольги Павловны, пожалуй, не нервничал никто. И что ты будешь с этим делать? Мы ответим на ваши вопросы, сообщил Рафик. Его вот тон не давал членам семьи ни малейшего шанса ответить как-то иначе. Спрашивайте, Никита. Николай, первый вопрос у меня будет к вам. Журналист поднял голову. На Черушина уставились воспаленные, больные глаза. Перед тем, как подняться в свою комнату перед смертью, ваш брат спросил у вас, думаете ли вы о том же самом, что и он. Вы ответили, что не умеете читать мысли, и тогда он произнес что-то типа «Ее здесь нет». Кого он имел в виду, Николай? И не врите мне, что вы этого не знаете. Он никого не имел в виду. Николай, я же попросил вас мне не врать. Все слишком серьезно. Боже мой, с чего вы взяли, что я вру? Витька никого не имел в виду. Он говорил не о человеке. А о ком? Не о ком, а о чем? О марке. Редкой марке, которая должна была быть в коллекции нашего деда. потому что он нам показывал ее прошлой зимой. Тогда он только ее купил и страшно гордился своим приобретением. Все требовал, чтобы мы ее хорошенечко рассмотрели, рассказывал ее историю. В общем, находился в состоянии некоторой ажиотации. И этой марки не было в Кляссере, когда мы рассматривали наше наследство. Я обратил на это внимание, но не придал значения. В конце концов, год прошел. Дед мог продать эту марку, или подарить ее кому-то, или даже просто потерять. Но Витьке это показалось странным. Вы уверены, что он говорил о Марке? Абсолютно. Он перед сном заходил ко мне в комнату, чтобы поговорить об этом. И как? Поговорили? Нет, у меня болела голова, и я сказал, что не собираюсь гоняться за тем, чего нет. Меня вполне устраивает то, что есть, даже если речь идет о британской Гвиане. Британская Гвиана — это Марка? Да, Марка. Это редчайший в экземпляр. Марка номиналом в один цент с восемью углами, которую в 1856 году... выпустила британская Гвиана в Южной Америке. Почти весь тираж был арестован, и почтмейстер, мистер Далтон, распорядился выпустить еще одну серию, так называемую аварийную. Ее печатали в газетной типографии черной краской на красной бумаге. И несмотря на то, что дизайн был утвержден, типографские рабочие самовольно нанесли в ее центр трехмачтовую шхуну, изображение которой использовали в своей газете. И это действительно филателическая редкость. Чарушин повернулся к Абасову. О да, тот невозмутимо кивнул. В 2014 году она была продана с аукциона одному американцу, а Георгий Егорович выкупил ее уже у него аккурат перед прошлым Новым годом. И действительно очень гордился тем, что ему удалось провернуть такую сделку. И сколько же стоит эта пропавшая марка? За сколько ее приобрел Липатов, я не знаю. Рафик продолжал изображать полную невозмутимость. Но на аукционе британская Гвиана была продана за 9,5 миллионов долларов. «Сколько?» — не выдержав тонким голосом, вскричал Гоша. Абасов промолчал. «Так», — Никита почесал кончик носа, что выдало в нем сильнейшее волнение. «Ваш дед оставил свой клясер с марками в наследство трем своим внукам. При этом выяснилось, что самая ценная из всех имеющихся в коллекции марок, которая значительно дороже всей остальной коллекции, бесследно пропала и в клясере ее нет. Я правильно понимаю?» «Правильно», — Николай пожал плечами. Пожалуй, по спокойствию он мог бы соревноваться с Абасовым. «И вы отнеслись к этому спокойно, в отличие от вашего брата?» «Совершенно спокойно», — кивнул Николай. «И вы хотите, чтобы я в это поверил?» «А это уже как вам будет угодно». Дело принимало новый оборот. Получалось, что незадолго до своей смерти Виктор Лепатов думал вовсе не о своей пропавшей много лет назад тетушке, а о ценной марке, которую рассчитывал получить в наследство, но которая чего-то не оказалась там, где она должна была быть. Я докопаюсь до истины. Примерно так сказал Виктор, выходя из комнаты, и спустя пару часов был убит. Кто слышал его слова? Кроме Чарушина, только Николай. Он знал, где на самом деле Марка, и убил родного брата, чтобы не делить десять миллионов долларов. Чарушин посмотрел на журналиста с сомнением. На брата-убийцу тот не тянул категорически. Хотя, не зря ведь говорят, что чужая душа потемки. Еще немного подумав, Чарушин попросил Абасова принести злополучный клясер. Спустя пять минут вся мужская часть сгрудилась вокруг кожаной книжицы, под обложкой которой пряталось целое состояние. Нетерпеливо перевернув листы, Никита увидел все те марки, которые показывали ему братья пару вечеров назад. Все было на месте. Британской гвианы не было. Из-за плеча Николая подошла и заглянула в клясер Марина. — И что, это есть то самое Витина наследство? — напряженным, немного неестественным голосом спросила она. — Ну да, — буднично сказал Артем. «И эти бумажки чего-то стоят?» «Чего-то стоят. Эти, доставшиеся нам, около четырех-пяти мультов зеленью. А та, что нам не досталась, как ты слышала, еще десять?» «Я не знала. Боже мой, я не знала». В голосе Марины послышалось отчаяние. «Я даже представить себе не могла, что речь может идти о таких деньгах. И что теперь? Когда Вити не стало? Он же не успел вступить в права наследования. Получается, что я не получу всех этих денег?» «Сучка!» Голос Веры Георгиевны скрежетал, как металл по стеклу. «Жадная, похотливая сучка! Тебя только наследство и волнует! Ты ни слезинки не проронила по человеку, который почти пятнадцать лет был твоим мужем! А как про Марки услышала, вон как встрепенулась! Ничего не получишь! Ничего! Я об этом позабочусь!» Нина. Никита повернулся к Альметьевой, которая внимательно следила за разговором. «Ну-ка, скажите нам, как юрист, если Виктор умер, не успев вступить в права наследования...» то что становится с его долей в завещании деда? Согласно наследственной трансмиссии, Нина пожала плечами, действительно, фактическое вступление в права наследования возможно лишь через полгода. Однако юридически все наследники написали заявление нотариусу в тот же вечер, когда было оглашено завещание. Поэтому наследство, полученное от деда, попадает в наследственную массу, оставшуюся от Виктора Липатова, и будет распределено между наследниками либо по оставленному завещанию, либо просто по закону. «Ты ничего не получишь», — снова прошипела Вера Георгиевна, обращаясь к невестке. «Он собирался с тобой развестись. Тебе ничего не положено. Все мое и Коленькина». «А с Нателлой он тоже собирался развестись? Она его дочь, между прочим, и ваша внучка», — язвительно сообщила Марина. «И он не успел со мной развестись. Он умер моим мужем. Так что все свое я получу до копеечки». Сцена выглядела отвратительно. Видимо, для того, чтобы ее прервать, Нина встала из кресла, подошла к Артему, взяла у него из рук клясер, перелеснула страницы, зачем-то потрясла. Небольшой, ровно обрезанный листок бумаги выпал из закоженной обложки и мягко спланировал на ковер. Артем и Николай бросились его поднимать, чуть не столкнувшись с лбами. Большие печатные буквы, написанные на листочке от руки старческим неровным почерком, гласили «Ачини Офт Пир Ксунам». «Что это?» — потрясенно спросил Николай и оглядел собравшихся. Глаза его блестели. — Что это за несуразица? — А все-таки дед к старости поехал крышей, — сообщил Гоша. — Что-то наследнички у вас тоже не очень выгорает. Дедок-то наш мастер был загадки загадывать. Марки по 10 миллионов баксов пропадают бесследно, а на их месте дурь какая-то оказывается. Шутник, однако, хрыч старый. — Гошенька, — Оля Павловна смотрела на сына с мягким упреком, — не надо так говорить, ты же хороший мальчик. — Ага, мамуль. Нормальный мальчик, бедный только. Но я даже об этом не жалею, потому что за удовольствие видеть сейчас ваши рожи можно и заплатить. Гоша раскатисто захохотал и вышел прочь из библиотеки. Тата подошла поближе к Артему и заглянула в бумажку, которую тот по-прежнему держал в руках. — Очини Офт, Пир, Ксунам, — прочитала она и жалобно посмотрела на Чарушина. — Никита, как вы думаете, что дедушка хотел нам сказать? Ответа на этот вопрос Чарушин не знал. Он повернул голову и внезапно увидел лицо Абасова. Удовлетворение было написано на нем. Рафика полностью устраивала то, что происходило в библиотеке в эти минуты. Заметив, что Чарушин смотрит на него, он встретился с ним взглядом и больше не отводил его. Твердый, не мигающий жаркий взгляд восточных глаз человека, который совершенно точно знал, что означают как странные слова, так и все, что с ними связано.